Глава восьмая. Пока я ошеломленно хлопаю глазами, он окидывает меня холодным взглядом и выходит из комнаты. Захлопывает за собой дверь. Что значит «хочет меня»? И, ладно, предположим так. Но какого черта он меня здесь держит? Чего этим добивается? Я его не хочу. Это раз. Он меня сюда притащил против воли. Это два. Вообще-то, если я напишу заявление в полицию то его должны хоть как-то наказать. Это три. Дура. Бью себя в лоб ладонью. Кто его накажет-то? С такими возможностями он кого угодно купит. Обвожу комнату глазами. Все равно ни черта не понимаю. Взрослый мужчина, а ведет себя как ребенок. Где мой телефон? Досадно. Мне бы сбежать отсюда спрятаться и не показываться на глаза этому человеку, который, кажется, сам не понимает, чего от меня хочет. Лезу в карман пиджака. Мобильный там. В голове такой хаос, что думать трезво не получается. Мне плохо. Достав мобильник, понимаю, что он вот-вот вырубится. Батарейка почти села. Выглядываю в окно, пытаясь понять, что делать. Мне страшно уходить из этого дома. Я не знаю, где я нахожусь. Это какой-то загородный особняк. Темно, почти полночь. Как я доберусь до дома? Как я вообще доеду до города? Судя по тому, что где-то во дворе лаяли собаки, их тут полно. А я не хочу стать кормом для них. Страшно, капец. Позвонить подруге? Что я ей скажу? Точно! Я же могу скинуть ей геолокацию! Может, они приедут за мной? И снова мысленно бью себя в лоб. Соньке не нужны проблемы. Я не хочу их ей создавать. Ложусь на кровати, от усталости незаметно для себя вырубаюсь. Просыпаюсь, чувствуя, как по щекам бегут слезы. Я видела во сне Влада. Он издевался надо мной, обзывал продажный. А еще показывал людям какие-то видео, говоря, что я снимаюсь в порно за деньги. Это был ужас. Я ревела, клялась, что это не я и что он врет. Но Влад хохотал, доказывая обратное. Черт бы его побрал. Пусть исчезнет из моей жизни. Зря вообще с ним связалась. Ничего общего с ним иметь не хочу. Не видеть, не слышать. Боже, держи таких бессовестных и неблагодарных людей подальше от меня. Умоляю. Я же ему ничего плохого не сделала. И будь он человеком, спроси по-человечески той ночью, что со мной произошло, я бы все рассказала. А он бы поддержал, был рядом. Смешно. Такие, как он, никогда не поддерживают. Хорошо, что теперь я это знаю. Он поступил как настоящий зверь. Ненавижу. Сколько времени я провела в этой комнате? Час? Полтора? Достаю телефон. Включаю экран. Боже, три часа ночи! Ужас! Резко вскакиваю, нервно приглаживая волосы. Иду к двери, аккуратно, почти бесшумно открываю ее. В горле пересохло. Ужасно хочется пить и попросить отвезти меня домой. Я не хочу тут оставаться. Да и зачем держать меня здесь? Я что, от этого влюблюсь в хозяина особняка? Чушь. Осторожно на цыпочках иду к лестнице. В длинном коридоре горит тусклый свет. С нижнего этажа раздаются тихие, жесткие мужские голоса. Останавливаюсь на верхней ступеньке. Прислушиваюсь. Как раз той ночью слышу совершенно незнакомый голос. Вот девочка выходит, потом появляется этот урод. Дальше видишь сам. Избиение было снято камерами. Кажется, мелкий засранец уверен, что наказание ему не грозит. Марус по позвоночнику. Колючие мурашки по коже. Они говорят про Влада. Он облажался. Зачем незнакомцу все это? Для чего он раздобыл эту информацию? Что это изменит? Выяснили, кто он. Сын Антона Соколова. Мы с ним пару раз пересекались. Значит, теперь у него и его папашки будут серьезные проблемы. Чеканет деспот. Таких уродов надо учить, Амир. Займись. Как скажешь, брат, так и сделаю, но... Ради той девчонки. Ты же знаешь, что неприятности нам сейчас ни к чему. Не нужно лишний раз где-либо светиться. Я смотрю на мужчин. Деспот сидит на диване, широко расставив ноги. А перед ним на письменном столе ноутбук. Кажется, он до сих пор наблюдает за сценой, где Влад бил меня. Его собеседник стоит за креслом, оперевшись на его спинку руками. Будто ощутив мое присутствие, босс поднимает голову и смотрит прямо на меня. Его друг тоже. Чувствую себя неловко, но мне плевать. Я не спеша спускаюсь по лестнице, ощущая, как дрожат колени. Мне страшно. Клянусь. Но я держусь. Веду себя дерзко. Так, будто вовсе ничего не боюсь. Но Бог видит, что это неправда. Я не знаю, для чего я здесь, но я правда хочу домой. «Отвези ее домой», — цедит деспот своему то ли другу, то ли просто работнику. Но судя по тому, что его назвали братом, он ближе тех мужчин, которые привезли меня сюда. «Хорошо». «Я не верю своим ушам. Господи, серьезно? Я еду домой?» Мужчина поднимается, жестом давая мне понять, чтобы я шла за ним. Но я не слушаюсь. Останавливаюсь напротив деспота и, заглянув в его глаза, спрашиваю. «Что вы с ним сделаете?» Киваю на ноутбук. «Мне на самом деле плевать, что они сделают с Владом. Мне больше интересна причина, по которой он так за меня... Заступается, что ли?» «Иди, пока не поздно». Чеканит он зло. Иначе из этого дома не выйдешь. Развернувшись, быстро бегу к выходу. Спускаюсь с мраморного крыльца и вижу того самого мужчину. Он стоит у своей машины и устало трет лицо. Заметив меня, открывает заднюю дверь. Сажусь и, обняв себя за плечи, смотрю в одну точку перед собой. Машина выезжает из двора. Едем в полной тишине. Лишь едва слышная музыка доносится до меня. Мужчина Амир, кажется, тянется к звонящему телефону. Берет трубку и прислушивается к своему собеседнику. — Понял. Наконец говорит он и отключается. А потом обращается ко мне. — Завтра выходишь на работу. Мы встречаемся глазами в зеркале заднего вида. Без всяких протестов. Эта тема не обсуждается. И я бы посоветовал не перечить Басманову. — Басманов. Хотя бы фамилию узнала. — Зачем? Я туда не вернусь. В таком случае превратишься в пленницу в его доме. Почему? Я невольно подаюсь вперед. Зачем я ему, а? Хоть вы что-нибудь скажите. Без понятия. Пожимает он плечами. Но, повторюсь, лучше ему не перечить. Боже. Усмехаюсь я, у самой слезы по щекам. Такая дурацкая ситуация. Столько элементарных вопросов, но ни одного ответа. Я словно в каком-то кошмаре. «Кошмар — это то, что с тобой обращаются, как с боксерской грушей, прямо посреди улицы. И ты все равно прикрываешь того ублюдка». «Я его не прикрываю! Мне на него плевать!» Я эмоционально машу руками перед лицом. Оставшийся путь мы молчим. Авто заезжает во двор моего дома, и я понимаю. Тиран знает обо мне абсолютно все. Тяну ручку двери, открываю и буквально выскакиваю из салона. «Завтра на работу!» Прилетает в спину. «Нет!» Упрямо мотаю головой и захлопываю дверь. Но боковое стекло опускается. «Решать тебе, но я бы не стал играть с Басмановым!» Высказавшись, Амир жмет на газ и со скоростью молнии срывается с места.